Глава 28. Прялка Дженни и другие. беседа о том, какая катастрофа ждет человечество, когда настанет эпоха тотальной роботизации, в последнее время стали настолько популярны, что заменили обществу разговоры о погоде. Между тем, оплакиваемое человечество в своей истории регулярно переживало подобные кризисы. Начиная с самого своего появления, все члены человеческой стаи были непрерывно заняты поисками еды или ее добычей. По мере появления стабильных источников питания, благодаря земледелию и скотоводству, появилась возможность выкраивать некоторое количество времени для других занятий, а то и освобождать некоторых членов племени от этих работ вовсе. Более совершенные способы добычи еды, оставляли скромные излишки для прокорма, не участвующих в процессе его добычи соплеменников. Ремесло было известно и раньше, но теперь получило возможность более быстрого развития. Более того, ремесло как профессия привело к качественному рывку в изготовлении посуды или оружия, одежды или орудий труда. Такого рода трансформации общества проживали много раз. Никогда, кстати, не беспокоясь о том, куда денутся ставшие лишними люди. Действительно, все как-то устраивалось само. Всегда находились и новые занятия, и новые рабочие места. О самом глобальном, наверное, из известных нам потрясений подобного рода, английской промышленной революции, стоит сказать особо. Все началось с пряжи. Вообще-то предением занимались издавна, веретено известно было еще с неолита. В Древнем Риме придумали ручную прялку, которая сильно ускорила и качественно улучшила этот процесс. Примерно в 1530 году некий каменотес Юргенс из Брауншвейга изобрел ножную прялку. Это была революционная находка, руки пряхи теперь освобождались для работы. Тем не менее, учитывая временную дистанцию от Неолита до Юргенса, усовершенствования вносились не слишком быстро. И они, как это всегда случается, резко ускорились, когда стали по-настоящему востребованы и ожидаемы. Начиная с 1735 года, когда английский механик Watt несколько усовершенствовал функции подачи пряжи на веретено, придумав вытяжную машину, изобретения посыпались, в сравнении с прежними неспешными временами, градом. В 1742 году тот же Уатт создал машину, которая прила одновременно на 50 веретенах и приводилась в движение двумя осликами. В 1764 году Харгривс создал свою знаменитую прялку Дженни, то самую, что, как оказалось, кардинально изменила текстильную промышленность. Уже в конце 60-х, начале 70-х годов Аркрайт, скомпилировав все лучшие достижения своего времени, создал еще более совершенный механизм. Через два десятка лет изобретатели, достижения которых присвоил себе Аркрайт, отсудят его патенты, но к этому времени Аркрайт будет уже одним из богатейших людей Англии. Наконец, в 1779 году Кромптон изобрел свою Мюльдженни, качественно превосходившую все ранее созданные машины. Кромптон, кстати, был награжден правительством, не орденом, а немыслимой по тем временам суммой в 10 тысяч фунтов. За то, что его «машина» одна заменяла труд 40 человек. Как видите, в ту эпоху факт замены труда людей трудом машин не только никого не пугал, но вызывал восхищение. Это было, впрочем, еще до восстания луддитов. Тех самых последователей Неда Лудда, личность легендарная, сродни Робину Гуду, которые вымещали свой страх потерять работу на безответных станках, громя и круша их. Пик движения луддитов пришелся на 1811-1813 годы, разгар войны с Наполеоном, и правительству Англии пришлось даже снимать войска с фронтов, чтобы утихомирить восставших. Вернемся к стартовой теме. Куда, спросите вы, делись те самые 40 человек, которых освободила машина Кромптона? Ведь промышленная революция коснулась не только легкой промышленности. Уадзе запатентовал паровую машину в 1775 и она сразу стала использоваться в шахтах для откачки воды, заменив тысячи рабочих. Кот получил патент на пудлингование, получение Коского высококачественного чугуна в 1784 Популярные версии уехали в Америку и уехали в Австралию. Эти ответы напрашиваются сами собой, однако массовая иммиграция началась только в 80-х годах XIX века и имела совсем другие причины. А что случилось с рабочими местами в Англии? Их неким было заполнить. Изобретения подстегнули промышленность. На смену мануфактурам повсеместно приходили фабрики. Потребность в тканях и металлах росла так же быстро, как и население городов. Например, текстильная столица Англии, Манчестер, 1771 году насчитывал 22 тысячи жителей, сонный город, а в 1820 уже 180 тысяч. Всего лишь за одно столетие с 1750 по 1850 городское население Англии выросло с 20 до 80 процентов. При этом собственных рабочих рук не хватало, рабочих вербовали по всей Европе, отдавая предпочтение ирландцам составившим 80% всех приезжих, которым можно было недоплачивать. За упомянутое столетие население Англии выросло с 6,5 миллионов человек до 18 миллионов, то есть почти втрое. Параллельно решались и социальные вопросы. Вдруг выяснилось, что средняя продолжительность жизни англичанина в сельской местности 47 лет, тогда как в Лондоне только 37, а в Ливерпуле вовсе 26. Описание реалий жизни и труда тогдашних рабочих любители ужастиков могут почитать, например, у Энгельса. А нам важно другое. Благодаря массовости профессии рабочие стали людьми заметными и привлекали к себе все большее и большее внимание. Английские законы первой половины XIX века регламентировали в сторону резкого уменьшения продолжительность рабочего дня, особенно сократив его для детей, До 48 часов в неделю против 78 у взрослых. Оплату труда, условия быта. И в середине того же века в Англии заговорили о возникновении среднего класса, подразумевая под ним не совсем то, что подразумевается сейчас. Рабочих, чей труд позволял содержать семью в достатке. Машины, то, что создало прогресс и изменило в итоге жизнь человечества к лучшему. Все так, но без издержек, конечно, не обойдется. Все-таки управление машиной, как правило, менее квалифицированный труд, чем хендмейд. Современник Кромптон описал, с какой болью он наблюдает за мастерицами-ткачихами, которые в иные времена получали по 30-40 шиллингов в неделю, работая на себя и не зная отбоя от клиентов, а теперь были вынуждены влачить жалкое существование, работая по 12-14 часов в день за жалкие 5-6 шиллингов. Роботизация в том виде, в котором она нам сейчас представляется, скорее всего, просто уберет из жизни людей скучное и монотонное, оставив нам творческое и изменчивое. Кто будет управлять прялкой Джинни? На эту историю следует обратить особое внимание. Сколько мы слышим стенаний, когда какая-нибудь компания DARPA или Boston Robotics показывает своих роботов? А еще искусственный интеллект. Искусственный интеллект это отдельная история, которая должна лишить всех нас работы. Прялка Дженни это, наверное, классический пример того, как люди сами себя пугают. Осталось только перейти в племя луддитов, которые уничтожали средства автоматизации труда, чтобы сохранить работу. В плане страхов и опасений с тех пор ничего не изменилось. Итак. В Древнем Риме была изобретена ручная прялка. Англичанин Уад усовершенствовал ее. Как видите, прошло много десятилетий, но мы с вами не потеряли права на труд. Более того, очень сильно изменились условия труда, они улучшились. И это все благо автоматизации, механизации. По возможности мы стараемся уйти с рынков, перенасыщенных ручным трудом, и переехать туда, где труд автоматизирован. Например, в Африке довольно трудно найти работу. В Европе, где автоматизация существенно выше, гораздо проще. Многие возражают. Да, но вот в моей отрасли... Да, в вашей отрасли безусловно. Но заметьте, когда мы говорим о прялке Дженни, отрасли меняются. Да, никому не нужен ручной труд на прялке, потому что его заменяет механический. Да, возможно, скоро механические работы будут автоматизированы. Но кто будет управлять роботами? Кто будет управлять прялкой Джинни? Именно об этом надо всегда думать. Заметьте, со времен прялки Джинни растет и социальная защищенность. Кое-кто, конечно, не сможет встроиться в эту систему, но он встроится в какую-то другую. Никогда еще автоматическое устройство не отбирало работу у человека, потому что оно само является производным от труда человека. Если человек у человека и отбирает работу с помощью каких-то инструментов, то тут вопрос к самому человеку, а не к средствам автоматизации.